Еёнягас, вместе с Мэгги Тэтчер, совещалась с ближайшими помощниками своего личного штата, так называемого внутреннего кабинета. На повестке дня стоял один вопрос о досрочных выборах, их целесообразности и строках. Как всегда, премьер-министр высказывала свое мнение сразу и без обиняков. Она считала, что ей имеет смысл баллотироваться на третий срок раньше времени, хотя по конституции могла оставаться у власти до июня 1988 года. Кое кто сомневался, разумно ли в выходить к народу так скоро. Впрочем, судя по прошлому опыту, эти люди не рассчитывали повлиять на премьера. Когда определенный курс действий Маргарет Тэтчер подсказывала интуиция, и убедить премьера было очень сложно. Мало того, она почти всегда оказывалась права. Председатель консервативной партии Великобритании, ссылаясь на результаты последних опросов общественного мнения, подчеркнул, что альянс либералов и социал-демократов по-прежнему поддерживал около 20% избирателей. Это означало, что в Британии, где нет второго тура выборов, как во Франции или пропорционального представительства, как и в Ирландии, А типа «Победитель получает все» дал бы долбардянцу от 15 до 20 мест в парламенте. Из 17 мест, полагающихся Северной Ирландии, 12 заняли бы представители различных политических союзов. Они поддержали бы консерваторов, а оставшиеся 5 националисты, они бы или вообще бойкотировали правительство, или проголосовали за твердых левых. Значит, исход выборов решился бы в 613 избирательных округах в традиционной борьбе между тори и лейбористами. Для получения реального большинства в парламенте Мэгги Текчер надо было победить в 325 округах. А еще опросы показывали, заметил председатель, что популярность консерваторов всего на 4% больше популярности лейбористов. В июне 1983 года рейтинг партии Киннака, вновь сплотившийся, ставший более терпимой и умеренной в своих требованиях, поднялся на 10%. Зорби и левые помалкивали от левых экстремистов партии отмежевались. Программа стала менее радикальной, а члены теневого кабинета, появлявшиеся в последний год на телеэкранах, были в основном центристами. И британская общественность опять поверила в лейбористов как в реальную политическую силу. Также председатель указал посерьезневшим коллегам, что разрыв популярности между консерваторами и лейбористами сократился за полгода на 2%, причем на 1% за последние три месяца. Сомнений не оставалось, популярность Tories падала. Об этом же говорили представители партии в избирательных округах. Положение в экономике было пока стабильное. Погода стояла хорошая. Сезонные факторы привели к сокращению безработицы. Однако осенью могут завыставать работники общественных служб, требуя повышения зарплаты. Если забастовки окажутся мощными, популярность консерваторов к зиме сильно упадет и до весны не поднимется. К Полоничие участники совещаний пришли к выводу, что выборы нужно провести или летом 1987 года, или не раньше июня 1988 года, но только не осенью и не ранней весной. Под утро премьер-министр убедила советников в том, что целесообразнее придерживаться первого срока. И вновь разгорелся горячий спор о длительности предвыборной кампании. Всеобщие выборы в Великобритании по традиции проводится в четверг после четырехнедельной кампании. Конституция не запрещает сократить ее до трех недель, но такое случалось редко. Интуиция подсказывала премьеру министру организовать именно трехнедельную кампанию, провести выборы стремительно и застать оппозиционеров врасплох. Наконец было решено. миссис Тэтчер добьется аудиенции у королевы в четверг, 28 мая, и попросит распустить парламент.